Первое место между ними принадлежит столь богатой и разнообразной кишечной флоре. Кишечные микробы наиболее многочисленны в толстой кишке. Этот орган бесспорно полезный у млекопитающих, которые кормятся грубой растительной пищей или которым необходим большой резервуар для остатков пищи, совершенно бесполезен для человека. Примечание. В одной из своих последних работ работ Эренбергер приводит доводы в пользу того, что слепая кишка лошади, свиньи и кролика оказывает несомненные переваривающие действия на растительную пищу, богатую клетчаткой. В конце своей статьи Эренбергер высказывается в пользу того положения, что червеобразный отросток слепой кишки не есть рудиментарный орган. Возможность удаления его у человека без нарушения правильного отправления организма Он объясняет легкостью, с какой червеобразный отросток может быть заменен другими лимфоидными частями кишок. Но это показывает, что присутствие червеобразного отростка далеко не необходимо для нормальной жизни, между тем, как он является постоянной угрозой для здоровья, а нередко даже и для самого существования человека. К тому же сравнительная анатомия подобных отростков у птиц, показывает ясно, что эти органы находятся на пути вырождения. Я развил уже это положение в моей прежней книге, потому что оно составляет один из существующих аргументов теории дисгравмоничной человеческой природы. Факт, на котором я особенно настаивал, и который относится к одной женщине, прожившей 37 лет, с атрофированной и не функционировавшей толстой кишкой, служит достаточным доказательством бесполезности этого органа у людей. Незначительное развитие или отсутствие толстой кишки у многих позвоночных подтверждает это заключение. Но все же некоторые из моих критиков находят мои доказательства недостаточными. С целью их пополнить, я могу указать на одно клиническое наблюдение, имеющее значение настоящего опыта.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 образовав искусственные заднепроходные отверстия, через которые выходили испражнения, и таким образом в толстые кишки ничего не попадало. Несмотря на преклонный возраст и серьезное положение больной, операция, произведенная Тавелем, увенчалась полным успехом. Только через шесть месяцев путем новой операции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 И изучение обмена питательных веществ, сделанные Макфадииным, Ненцким и госпожой Зибер, показали, что все пищеварительные отправления были нормальны, в кишках не наблюдалось загнивание этого источника отравления человеческого организма. Шестимесячный период времени уже достаточно, чтобы судить о роли органа, устраненного от исполнения его функций.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 противоестественным выводным отверстием. При этих условиях пищевые остатки проходили непосредственно в конечную часть толстой кишки, а оттуда впрямую и не могли попадать в восходящую часть толстой кишки и выделяться через противоестественное выводное отверстие. Путем этой последней операции были удалены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 через противоестественное выводное отверстие. Пищевые остатки накоплялись в толстых кишках до такой степени, что споры трюфелей встречались в испражнениях, вышедших через противоестественное выводное отверстие, еще через три недели после того, как больная ела трюфели. Только после последней операции, то есть после полного отделения толстой кишки, Испражнения стали выходить исключительно через заднепроходное отверстие. Через противоестественные выводное отверстие выходило некоторое количество слизи, заключающие микробы. Даже через три года после операции это явление еще продолжалось. Это доказывает, что толстые кишки, несмотря на то, что через них больше проходит испражнения, сохраняют свою выделительную способность. Помимо этого, Все остальные их отправления вполне упразднены. Однако, несмотря на устранение деятельности толстых кишок, больная вполне поправилась и теперь совершенно здорова. Она более восьми лет занимает должность служительницы в моей лаборатории. Хорошо питается, только ей приходится испражняться два или три раза в день. Испражнения ее очень мягкие, часто почти жидкие, особенно после употребления плодов. Один очень смелый лондонский хирург Лен, отчасти под влиянием идей, высказанных в наших этюдах о человеческой природе, решился в случае их продолжительного упорного заболевания толстых кишок вырезывать последние целиком, вшивая нижний конец тонкой кишки в прямую кишку. До сих пор им сделано уже более ста подобных операций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 Ввиду этих результатов, один из моих сотрудников, доктор Коэнди, ездил в Лондон и самолично убедился в благотворных результатах операции Лена, которая все-таки еще принадлежит к числу очень тяжелых, вследствие чего к ней следует прибегать лишь в самых исключительных случаях. Факты, добытые английским хирургом, блистательно подтверждают тезис о бесполезности и вреде толстых кишок для человеческого организма.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 Вместо того, чтобы исчезнуть, увеличивались в числе. Наоборот, после принятия пищи, составленной из молока, с примесью около четверти грамма на один литр антисептических веществ, количество кишечных микробов значительно уменьшилось. Наилучших результатов Страсбургер достиг, употребляя тоноколь.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 А ослабленным всасыванием бактериальных продуктов. Это предположение подтверждается следующим: У одной собаке Страсбургера с фистулой тонких кишок посредством коломели был вызван понос, приведший к несомненному увеличению количества кишечных бактерий. В Страсбурге надеется, что лучших результатов можно будет достигнуть, помогая естественным отправлением кишок. Чем лучше будет усвоение пищи кишками, тем меньше ее останется для микробов. Тот же результат может быть достигнут уменьшением количества поглощаемой пищи. Именно этому отчасти следует приписать благотворные действия воздержания при острых кишечных заболеваниях. Общий результат многочисленных исследований за последние 10 лет кишечной антисептики скорее не говорит в ее пользу. Несомненно, что на это средство нельзя возлагать много надежд. Тем не менее, вопрос этот далеко еще не разрешен. Коинди исследовал кишечную флору нескольких больных, лечившихся тимолом, с целью избавиться от глистов. Количество тимола, прописанного одному из больных, было от 9 до 12 граммов в течение трех дней. Антисептическое действие этого лечения неоспоримо. По мнению Коинди, эти дозы тимола в общем уменьшают в 13 раз часто кишечных бактерий.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 Усиленные изредкоупотреблением легких слабительных должно уменьшать действие кишечных ядов и, следовательно, предохранять благородные элементы организма от отравления ими. Когда я спросил родных госпожи Робино, достигшей 106-летнего возраста, не могут ли они указать мне каких-нибудь особенных обстоятельств, способствовавших продлению жизни этой дамы, они мне ответили...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 Несомненно, что привычка есть слишком быстро содействует размножению микробов вокруг кусков недостаточно разжеванной пищи. Но вредно и чересчур медленное и продолжительное пережевывание и проглатывание ее после долгого пребывания во рту. Слишком полное использование пищи производит бездеятельность кишок, который иногда может оказаться вреднее недостаточного разжевывания. В Америке